Мандельштам вошел в пору зрелости и хорошо знал цену времени. Его творческая активность в этот период была очень высокой. Он пишет целый ряд стихотворений, в том числе «Европа» с розовой пеной усталости у мягких губ. «Холодок щекочет темя», «Я не знаю, с каких пор», «Я по лесенке приставной». «Ветер нам утешенье принес», «Московский дождик», «Век», «Нашедший подкову», «Грифельная ода» — одно из сложнейших мандельштамовских стихотворений, в котором тема взаимоотношений художника и всепоглощающего времени также нашла свое выражение. Он печатается в московских изданиях «Россия», «Москва», «Возрождение», «Гостиница для путешествующих в Прекрасном», «Известие», «Красная новь», «Огонек» и других. В «Огоньке» появляются московские очерки «Холодное лето» и «Сухаревка». В «Трудовой копейке» очерк «Пивные», в «Рабочей газете» «Генеральская». Все в 1923 году. «Огонек» же Печатает мандельштамовские очерки Международная крестьянская конференция и Ньюэн Айккак в гостях у комментарщика. О них шла речь выше. В журнале «Россия» публикуются статьи «Блок» 7 августа 1921 года, 7 августа 1922 года, «Литературная Москва», и «Литературная Москва. Рождение фабулы», а также «Борис Пастернак в русском искусстве «Вулгата. Заметки о поэзии», в «Красной Нови. Рецензия Андрей Белый. Записки Чудака». Статьи «19 век» и «Конец романа» появляются на страницах журнала «Гостиница для путешествующих в Прекрасном» и «Альманаха Паруса». В накануне Помещается ряд стихотворений и печатаются статьи «Пшеница человеческая и гуманизм и современность». Летом 1922 года в русском издательстве «Петрополис» в Берлине выходит сборник стихов Мандельштама Тристия, которым поэт не был удовлетворен. Составил сборник и дал ему название «Михаил Кузьмин». Авторский вариант второго поэтического собрания под названием «Вторая книга» издается в конце мая 1923 года московским издательством «Круг». 11 мая 1922 года Мандельштам заключает с госиздатом договор на издание сборника «Аониды». Не вышел. В июле 1923 года госиздат выпускает третье издание «Камня». Поэт работает над переводами из грузинской поэзии, Важа Пшавела, из французского средневекового эпоса. Еще 23 мая 1922 года переводы из французского, по крайней мере часть из них, сдаются в Госэздад. Получает, правда, отрицательный отзыв. Лишь сыновья Аймона, отрывок из поэмы «Четыре сына Аймона», публикуются в журнале «Россия» и «Альманахе. Наши дни». Обе публикации в 1923 году. В мае 1923 года выходит драма немецкого писателя Толлера «Человек-масса» в мандельштамовском переводе. Ранее, 30 января 1923 года, состоялась премьера спектакля по пьесе Толлера в Театре Революции. Пьеса шла в этом театре в 1923-1924 годах. Журнал «Россия» заказывает Мандельштаму книгу автобиографической прозы. Основная работа над «Шумом времени» была проведена в конце лета, в сентябре 1923 года в Крыму. Заканчивал поэт свой труд над книгой в Апрелевке под Москвой в 1924 году. На страницах России шум времени не появился. Книга была опубликована в 1925 году ленинградским издательством «Время». Состоялся «Вечер Мандельштама» во Всероссийском союзе писателей в доме Герцена. Это отметил в своем дневнике 10 апреля 1922 года литературовед Розанов. Примечание. Галушкин. Из разысканий об Мандельштаме. «Сохрани мою речь». Записки Мандельштамовского общества. Москва, 2008 год. Выпуск 4. Полутом 1. Страница 174. Конец примечания. 24 мая 1922 года в ЦДРПИ центральном доме работников просвещения и искусств в леонтьевском переулке смотрите список адресов из отчета об этом выступлении в литературном приложении к газете накануне читал стихи мандельштам произведший на слушателей исключительное впечатление по общему мнению последние стихи мандельштама Изумительное явление в современной русской литературе. Примечание. Без подписи. Литературное приложение к накануне. Номер 8. 1922 год. Страница 11. Цитируется по книге «Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. Москва. 2005 год том 1, часть 2, Москва и Петроград, 1921-1922 годы, страница 418, конец примечания. Состоялся вечер Мандельштама и в июле 1922 года на собрании Союза поэтов. В этот период его можно было видеть, хотя и не часто, в поэтических кафе, Кафе поэтов и стоило Пегаса. Будучи членом Московского лингвистического кружка, поэт бывает на его собраниях, устанавливает сообщение с рядом московских литераторов. Розанов сохранил в своей дневниковой записи, от 18 апреля 1922 года, важное высказывание Мандельштама на пушкинскую тему. Осип и Надежда Мандельштам были в гостях в доме литературоведа Гудзия. С Мандельштамом очень долго беседовали. Поэт дышит стихами. Слово «дыхание» здесь самое уместное. Не надо пушкинизма и пушкинианства. У нас слишком много пишут о Пушкине и изучают его, а мало читают. Надо читать только... Пушкин должен быть нашей кровью. Кровь должна струиться в жилах, но не проступать на поверхность. Примечание. Галушкин. Из разысканий об Мандельштаме. Страницы 174-175. Конец примечания. Пушкинская кровь действительно струится в жилах поэзии Мандельштама, причем обращение к пушкинским мотивам всегда серьезно мотивирована. Мандельштам не прибегает к Пушкину по незначительным поводам. В качестве примера можно привести одну из двух известных концовок стихотворения «О, как мы любим лицемерить!» Написано в мае 1932 года, в другой период жизни при доме Герцена. Смотрите об этом времени ниже. «О, как мы любим лицемерить!» И забываем без труда то, что мы в детстве Ближе к смерти, чем в наши зрелые года. Еще обиду тянет не невыспавшееся дитя, А мне уж не наководутся, и я один на всех путях. Но не хочу уснуть, как рыба, в глубоком обмороке вод, И дорог мне свободный выбор, Моих страданий и забот. Стихотворение об одиночестве и свободе. Говоря об этом, поэт обращается в финальной части к Пушкину. Сравним: Но не хочу о друге умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Раскинулась на обширном пространстве, вобравшем в себя полудеревенские окраины заводы, бесчисленные церкви, сады, пивные, театры и рабочие клубы, бульвары, бывшие купеческие дома Замоскворечья и эмпирные особняки Причистинских и Арбатских переулков, огромная Москва. И литературный ландшафт ее был столь же обширен и разнообразен. Мандельштам пристально разглядывал этот пейзаж, обращая в первую очередь внимание на область поэзии как от Таганки до Плющихи раскинулась необъятно литературная Москва от Мафа до Лирического Круга, статья «Литературная Москва». В своих работах, посвященных поэзии, Мандельштам подводит итоги прошедшему периоду ее существования и намечает дальнейшие перспективы. Естественно, это не отстраненное рассуждение. Что бы поэт ни писал на эту тему, это в конечном счете размышление о своем пути, своих возможностях, своих устремлениях. Отныне русская поэзия первой четверти XX века во всей своей совокупности уже не воспринимается читателями как модернизм с присущей этому понятию двусмысленностью и подозрительностью, а просто как русская поэзия. Пишет Мандельштам в статье 1922-1923 годов «Буря и натиск». Произошло то, что можно назвать сращением позвоночника двух поэтических систем, двух поэтических эпох. Вся новая поэзия берет начало в символизме, и за символизмом навсегда сохранится честь вывода русской поэзии Из доморощенной изоляции. За ним останется заслуга выхода к новой европейской культуре. В конце прошлого века русская поэзия вышла из круга домашних напевов Фета и Голенищева Кутузова, приобщилась к широкому кругу интересов европейской мысли и потребовала себе мирового значения. Все было в для молодых сотрудников весов: Брюсова и Зинаиды Гиппиус, до сих пор еще перечитывая «Старые весы», захватывает дух от радостного удивления и волнующей лихорадки открытия, которой была одержима эта эпоха. Письмо о русской поэзии, 1922 год. Символизм, лоно всей новой русской поэзии. Статья «Выпад», 1924 год. Но символизму мало было быть просто поэзией. Он претендовал на то, чтобы стать новым учением о жизни, новой философией и теософией. Был устремлен к запредельному. Примечание. МАФ – Московская ассоциация футуристов, лирический круг, литературное объединение, членами которого были в частности Анна Ахматова и Мандельштам. Конец примечания. Поэзия превращалась в некое подобие мистического религиозного культа. Мандельштам оценивает такое стремление как ложное и нецеломудренное. Поэт не проповедник и не священник и не должен претендовать на эту роль. В мистическом тумане исчезает живая жизнь, словно теряет вечность в самоценность и становится лишь символом чего-то иного, якобы высшего. Иллюстрируя это утверждение, Мандельштам пишет в статье о природе слова. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза — подобие солнца. Солнце подобие розы, голубка подобие девушки, а девушка подобие голубки. Образы выпотрошены, как чучело, и набиты чужим содержанием. Русские символисты запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов, там же. Страдавший своего рода гигантоманией, самонадеянностью дать ответы на глубинные вопросы человеческого духа, символизм был поражен болезненной водянкой мировых тем. Но работа ни одного из основоположников символизма, что называется, не пропала даром, У каждого есть чему учиться, и в настоящую, и в какую угодно минуту. Буря и натиск.